Глава 35. пятая. Июля шестого фельдмаршал с доказательными статьями поехал в крепость и прежде всего зашел к Елизавете. С большой подробностью проходил он одну статью за другую и указывал пленнице на большое сходство в слоге и даже в целых выражениях между ее письмами, писанными к нему из Петропавловской крепости, и письмами к султану и к Горнштейну, найденными у ней в Пизе. Князь Голицын старался убедить ее, что одно из писем к султану, очевидно, писано до заключения им мира с Россией, а другое после, и оттого нельзя утверждать, чтобы оба были присланы к ней одновременно в одном конверте. Затем фельдмаршал доказал ей положительно, что подробности, заключающиеся в письме к неизвестному министру, это было письмо к Горнштейну, были известны ей одной, а потому оно не могло быть писано другим лицом. Пленница стояла на своем. Ни доказательные статьи, на которые так рассчитывала императрица, ни доводы, приводимые фельдмаршалом, немало не поколебали ее. Она твердила одно, что первое показание ее верное что она сказала все, что знает, и более сказанного ничего не знает. Это рассердило, наконец, и добрейшего князя Голицына. В донесении своем императрице от 13 июля об этом свидании с пленницей, он называет ее наглой лгуньей. «От пленницы фельдмаршал пошел в каземат, где был заключен Даманский. Вы в своем показании утверждали, — сказал ему князь, — что самозванка перед вами неоднократно называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны. Решитесь ли вы уличить ее в этих словах на очной ставке?» Даманский смутился. Но несколько оправившись и придя в себя, с наглостью отрекся от данного прежде показания, утверждая, что никогда не говорил при следствии приписываемых ему фельдмаршалом слов. Наглость поляка вывела князя Голицына из терпения. Он грозил ему строгим наказанием за ложь. Но Даманский стоял на своем, говоря, что никогда не слыхал, чтобы графиня Пинеберг называла себя дочерью русской императрицы. Не было никаких средств образумить упрямого шляхтича. Князь Голицын отправился в каземат Черномского. «Не передавал ли вам когда-нибудь Даманский?» – спросил он его, – «что эта женщина в разговорах с ним называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны». «Да, он говорил мне об этом», – отвечал Черномский. «Скажете ли вы это прямо ему в глаза?» «Скажу». Тотчас же обоим полякам дали очную ставку. Черномский уличал приятеля, что он говорил ему о словах графини Пиннеберг, утверждавшей, что она дочь императрицы. «Этого никогда не было», — сказал смущенный Даманский. «Как никогда не было?» — возразил Черномский. «А вспомните, как вы это говорили мне на корабле во время переезда нашего через Адриатическое море, из Рагузы в Барлетту». Даманский продолжал запираться, но сбился в словах и был совершенно увлечен черномским. Наконец, он изъявил готовность стать научную ставку с пленницей. Умоляю вас, сказал он, обращаясь к фельдмаршалу, простите мне, что я отрекся от первого моего показания и не хотел стать научную ставку с этой женщиной. Мне жаль ее бедную. Наконец, я откроюсь вам совершенно, я любил ее и до сих пор люблю без памяти. Я не имел сил покинуть ее. Любовь приковала меня к ней и вот довела до заключения. Не деньги, которые она должна была мне, но страстная пламенная любовь к ней заставила меня покинуть князя Радзивилла и отправиться с ней в Италию. «Какие же были у вас надежды?» – спросил князь Голицын. «Никаких, кроме ее любви. Единственная цель моя состояла в том, чтобы сделаться ее мужем». «Об ее происхождении я никогда ничего не думал и никаких воздушных замков не строил. Я желал только любви ее и больше ничего. Если бы и теперь выдали ее за меня замуж, хоть даже без всякого приданого, я бы счел себя счастливейшим человеком в мире». После такого признания дана была очная ставка Даманскому с предметом его нежной страсти. Разговор между ними происходил на итальянском языке. Смущенный и совершенно растерянный, Даманский сказал пленнице, что она в разговорах с ним действительно называла себя дочерью русской императрицы Елизаветы Петровны. Резко взглянула на него пленница, не говоря ни слова. Даманский еще более смутился и стал просить у нее прощения. «Простите меня, что я сказал, но я должен был сказать это по совести», — говорил влюбленный шляхтич. Спокойным и твердым голосом, смотря прямо в глаза, Даманскому пленнице отвечала, будто отчеканивая каждое слово. «Никогда ничего подобного серьезно я не говорила, и никаких мер для распространения слухов, будто я дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны, не предпринимала». Даманский замолчал, опустя голову. Ленница, казалось, сжалилась над своим обожателем и, обратясь к фельдмаршалу, сказала, «Даманский беспрестанно приставал ко мне со своими несносными вопросами, правда ли, что я дочь императрицы? Он надоел мне, и чтобы отделаться от него, быть может, я и сказала ему в шутку, что он теперь говорит. Теперь я хорошенько не помню». Очная ставка темы кончилась. Было еще одно обстоятельство, на которое указал в допросе своем Доманский и которое могло бы уличить пленницу в политических ее замыслах. Это передача ею князю Радзивилу писем к султану и великому визирю с тем, чтобы паня Каханку отослал их в Турцию к агенту своему Косаковскому. Но на основании этого показания нельзя было сделать очной ставки, ибо Доманский показал, что слышал об этом не от самой принцессы, а от князя Радзивилла. Тем не менее, князь Голицын, как скоро Даманский по окончании очной ставки вышел из каземата пленницы, спросил ее, «Посылали вы через князя Карла Радзивилла какое-нибудь письмо к Косаковскому в Турцию?» Пленница несколько смутилась, помолчала, как бы припоминая что-то, и затем решительно ответила, «Нет, не посылала». «И никаких писем в Константинополь вы не посылали?» продолжал спрашивать князь Голицын. Она опять стала соображать, делая вид, будто припоминает что-то. «Я писала в Константинополь из Венеции, к купцу Мелину», — сказала она, — «чтобы он переслал в Персию письма мои к Гамету и князю Гали. Гамета в письме своем я просила, чтобы он приискал для моего помещения дом в Испагане, так как я предполагала туда ехать. А к князю Гали обратилась за деньгами. Я просила у него сто тысяч гульденов». «Для чего вам нужна была такая огромная сумма?» «На расходы при вступлении в брак с князем Филиппом Шлезвик Галштейн-Лимбургским». «Но ведь эта сумма баснословная», — заметил князь Галицин. «Сто тысяч гульденов!» «Что же вас так удивляет?» — с достоинством отвечала пленница. «Я единственная наследница князя Гали, а богатства его так велики, что сумма во сто тысяч гульденов для него сущая безделица». «Вы говорите», – сказал фельдмаршал, – «что воспитывались в Персии у этого гали. Знаете вы восточные языки?» «Да, я знаю по-персидски и по-арабски». «Не можете ли вы написать мне на этих языках несколько фраз, которые я вам скажу по-французски?» «С большим удовольствием», – отвечала пленница и, взяв перо, написала продиктованную фразу непонятными фельдмаршалу буквами и, подавая ему бумагу, сказала, «Вот это по-арабски?» А это по-персидски. Князь Голицын на другой день показывал написанные пленницей арабские и персидские фразы следующим людям. Кто были эти следующие в восточных языках люди, нам неизвестны. Впрочем, в Петербурге в это время нетрудно было отыскать людей, основательно знающих эти языки. Такие люди были в коллегии иностранных дел, в Академии наук. Сведущие люди объявили фельдмаршалу, что показанное им письмо писано буквами им неизвестными, но во всяком случае не персидскими и не арабскими. Князь Голицын нарочно поехал в Петропавловскую крепость, надеясь смутить пленницу таким отзывом знатоков, и затем, может быть, добиться от нее каких-либо сознаний. Но он ошибся. Когда, сказав ей об отзыве сведущих людей, он строго спросил ее, что же это, наконец, значит, Она преспокойно и даже насмешливо ответила ему. «Это значит, что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-арабски, ни по-персидски».